Быстрее Квартира Карвера Хэмптона, располагавшаяся над его магазином, была вся освещена Люстры, бра, настольные лампы, торшеры Все горели, нигде не осталось ни одного темного уголка А в тех местах, куда не достигал электрический свет, были поставлены свечи Они целыми связками стояли в плошках, жестяных банках, в чем угодно. Сидя за маленьким кухонным столиком со стаканом Шива Сригал, Хэмптон не сводил глаз падающего снега, изредка делая глоток виски. анионовые неоновые лампы на кухне были включены на потолке, над газовой плитой и даже над мойкой. А рядом с Хэмптоном лежали несколько коробок спичек, три коробки со свечами и два фонарика, на тот случай, если вдруг что-нибудь случится с электричеством. «А в эту ночь темнота не имеет права на существование. Ища дядь дьявола, бродят по городу. Темнотой не заряжаются, как жизненная нерки. Хотя эти страшные низкие твари вышли в город не для того, чтобы свести счеты с ним, с Хэмптоном, но все равно чувствовал их присутствие на заснеженных улицах. От них исходило зло». Настоящее мощное зло древних, и для Карвера Хэмптона, наделенного особым даром, появление существ из иных миров было эмоциональным и душевным испытанием. Хэмптон предполагал в них адских посланцев Лавелля, нацеленных им на уничтожение членов клана Карамадса. Насколько он знал, в Нью-Йорке не было другого Бакора, обладающего такой мощью. Хэмптон снова сделал глоток. Хорошо бы напиться, но он не привык к спиртному. И, пожалуй, в эту ночь лучше контролировать свои действия и ограничиться несколькими глотками. Ворота открылись. Ворота ада. Всего лишь чуть-чуть. Своей мощью Бакора Лавель держал их полуоткрытыми, не выпуская с той стороны бесновавшиеся силы зла. Карвер и так ощущал вихри в невидимых и бесшумных потоках энергии, сталкивающихся над огромным городом. Энергии зла и добра. Тронуть ворота ада было достаточно рискованным шагом. Немногие бакуры, буквально единицы из них, решились бы на это. Поскольку Лавель был таким бакором, он мог рассчитывать на то, что ему удастся сохранить контроль над воротами, а когда караматца будут уничтожены, он сумеет вернуть назад адские существа. «Но если контроль от него ускользнет, тогда помоги нам, Господи», подумал про себя Карвер Хэмптон. «Если Господь захочет помочь?» «Если сможет». «Мощнейший порыв ветра!» Ударив стены дома, засвистел над крышей. Окно кухни зазвенело, словно там стучалось нечто, желающее ворваться в дом. В стекло брызнул заряд снега. Невероятно, но из массы крутящихся снежинок, казалось, возникло лицо, уставившееся через окно на Хемптона. Потоки ветра метались в разные стороны, меняя направление, но и реальное лицо, и снега не теряло своих очертаний, как нарисованное на полотне и укрепленное за окном. Карвер опустил глаза. А в тот же момент немного стих и ветер. Когда его завывание перешло в негромкое рычание, Карвер снова взглянул в окно. Лицо из снега исчезло. Хамптон отхлебнул изрядную порцию виски из своего стакана. Но виски не согревала. Похоже, в такую ночь и виски потеряла силу. Впрочем, Карвер знал, в чем дело. Чувство вины именно оно заставило его наполнить стакан. Он был виноват. Он отказал в помощи лейтенанту Доусону. Да, виноват. А в той ситуации он не имел права думать только о себе. Ведь ворота уже были открыты. Весь мир оказался на краю гибели из-за гордыни тщеславного Бакора, одержимого мщением и жаждой крови. Такие моменты накладывают определенные обязательства на любого хунгона. В такие моменты нужно быть смелым. Чувство вины терзало Хэмптона еще и из-за воспоминаний о черной змее, которую наслал на него Лавель. Вновь переживая ее появление, он не чувствовал силы твердости для выполнения своего долга. Даже если он и напьется до чертиков, это чувство вины не оставит его. Оно настолько глубоко, что алкоголем его не снять. Значит, он пьет сейчас, чтобы набраться храбрости, чтобы позвонить лейтенанту Доусону и сказать...